Глава вторая. Часть первая. В начале ноября мы тронулись в путь. Путешествие в Александрию прошло без происшествий. Остановку корабля по яростному настоянию Эмерсона трудно назвать настоящим происшествием. Мой безумный супруг вбил себе в голову, будто наше беспокойное чадо упало за борт. На мой взгляд, такое просто невозможно. Рамсес слишком разумен. И действительно, негодника скоро нашли в трюме за исследованием груза. Не считая этого единственного промаха, за который Джона нельзя винить, так как Рамсес запер его в каюте, юноша прекрасно справлялся со своими обязанностями. Он следовал за Рамсесом по пятам и не спускал с мальчика глаз. Да и Бастет была под присмотром, пусть и в гораздо меньшей степени, но ведь кошки – существа на редкость самостоятельные. Именно поэтому старые девы предпочитают заводить котят, а не беспокойных человеческих младенцев. Рамсес вовсе не просил, чтобы мы взяли Бастет с собой, он просто щел это само собой разумеющимся. В моей памяти были еще живы воспоминания о том ужасном периоде, когда наш сын был разлучен со своей кошкой, так что я безропотно согласилась. Но вернемся к Джону. Когда Эмерсон предложил ему поехать с нами, на него должно быть снизошло озарение, и с присущим мне чувством справедливости я признала этот факт. Знаешь, ты гениально придумал с Джоном, что бы мы без него делали. Это была ночь накануне нашего прибытия в Александрию. Джон и Рамсес занимали каюту по соседству, зная, что иллюминатор забит гвоздями, а ключ от запертой двери находится у Эмерсона, я не беспокоилась о Рамсесе, а потому могла сполна наслаждаться объятиями мужа. Эмерсон сонно промычал: "Я же тебе говорил, «К счастью, Джон не страдает морской болезнью», — продолжала я, — «и делает большие успехи в арабском, к тому же он благоволит к Бастет». Ответ Эмерсона не имел никакого отношения к обсуждаемой теме. Ночь была напоена ароматами ветров Востока, лунный свет проложил на полу серебряную дорожку, а близость Эмерсона, обретя возможность говорить, я снова подала голос. Я начинаю считать, что недооценила способности этого юноши. Возможно, от него будет прок и на раскопках, вести ведомость выплат работникам или даже... Не понимаю, — возмутился Эмерсон. Почему в такую минуту ты упорно разглагольствуешь о слуге? Я вновь была вынуждена согласиться с мудростью своего мужа. Не самое лучшее время для разговоров о достоинствах экс камердинера Часть вторая. И все-таки Джон не выдержал. Все следующее утро он шмыгал носом и гундосил, а ко времени прибытия в Каир у него развелась полноценная простуда со всеми сопутствующими неприятностями. После расспросов он сиплым голосом признался, что снял фланелевый пояс, который я вручила ему, наказав носить днем и ночью. «Безумие!» — воскликнула я, укладывая Джона в постель. «Полное безумие, молодой человек! Вы пренебрегли моими указаниями и теперь пожинаете плоды. Почему вы перестали носить пояс? Где он?» Лицо Джона от распухшего горла до корней волос залил густой румянец, но я отнюдь не уверена, что причиной тому было раскаяние. Налив полную десертную ложку легкого слабительного, которым обычно лечу простуду, я зажала Джону нос, и через мгновение микстура была уже в глотке глупого юнца. Заслабительным последовала доза висмута, после чего я повторила свой вопрос. «Где ваш поезд, Джон? Вы должны были носить его, не снимая». Ответить он не смог. Однако глаза его, на мгновение метнувшиеся в сторону Рамсеса, подсказали мне ответ. Собственно, ничего другого я и не ожидала. Мальчик стоял в изножья кровати и с любопытством взирал на больного. «Это я во всем виноват, мама. Мне нужно было сделать из чего-то поводок для Бастетт». Любимица Рамсеса, развалившись на полу, хищно рассматривала противомоскитную сетку. Ее намерения вызывали весьма обоснованные подозрения, так что поводок и в самом деле необходим. Помнится, я даже похвалила сына за инициативу. Бастет, подобно преданному псу, повсюду следовала по пятам за Рамсесом, но в незнакомой обстановке она вполне могла свернуть с пути истинного и пуститься во все тяжкие. Но только сейчас я признала в поводке остатки фланелевого пояса, который собственноручно сшила для Джона. Первым делом следовало поставить на место кошку. «Бастет, не вздумай взбираться по сетке. Она предназначена вовсе не для тебя, а для москитов, так что твоего веса просто не выдержит». Кошка бесстрастно посмотрела на меня и заурчала. Я повернулась к сыну. «Почему ты не воспользовался своим собственным поясом?» «Потому что ты бы сразу заметила, что он пропал» ответил Рамсес с прямотой, которая является одной из самых примечательных его черт. Да кому нужны эти чертовы пояса?» фыркнул Эмерсон, который метался по гостиничному номеру, как тигр в клетке. «Отродясь, не носил этой дряни. Послушай, Амелия, ты потратила достаточно времени на игру в доктора. Это всего лишь легкое недомогание, которое случается у большинства туристов, и Джон поправится гораздо быстрее, если ты оставишь его в покое. Пойдем, дел по горло, и мне нужна твоя помощь». Перед такой просьбой устоять я не могла. Прихватив Рамсеса, разумеется, вместе с кошкой, мы отправились к себе. Но только я собралась открыть чемодан с книгами, как Эмерсон схватил меня за руку и потащил к окну. Наш номер был на третьем этаже гостиницы и имел небольшой балкончик с железной оградкой. Окно выходило в парк на площади Эсбикии. Буйство волосения мимоза, хризантемы и астры спорили друг с другом яркостью красок. Знаменитые Александрийские розы радовали глаз нежнейшими оттенками, но на этот раз вовсе не цветы, которые я просто обожаю, привлекли мое внимание. Взгляд скользнул выше, туда, где в сияющей дымки плыли крыши и купола, минареты и шпили. Эмерсон глубоко вздохнул, и лицо его озарилось счастливой улыбкой. Свободной рукой он подхватил Рамсеса. Я разделяла радость, переполнявшую его сердце. Отец знакомил сына с жизнью, которая была для него всем. Мгновение, исполненное самых высоких чувств. Точнее, могло бы стать таковым, если б Рамсес не вскарабкался на хлипкую балконную загородку и едва не рухнул вниз. «Осторожно, Бубуська!» — проворковал Эмерсон, отчего я поморщилась. «Ты можешь упасть. Давай папочка тебя поддержит». Баста с откровенно презрительной усмешкой, адресованной человеческой неуклюжести, грациозно уселась на загородке. Шум внизу нарастал, это возвращающиеся с экскурсии туристы прощались со своими ослами. Внимание наивных иностранцев пытались привлечь факиры и заклинатели змей, жаждавшие получить свой бакшиш. С факирами соперничал нестройный хор торговцев цветами и безделушками. По улице маршировал военный оркестр, впереди вытанцовывал старик из огромного сосуда, поливавший водой дорогу, дабы оркестр не поднимал пыль. Лицо Рамсеса оставалось бесстрастным. Впрочем, как и всегда, разве что смуглые щеки слегка разрумянились, верный признак сильнейшего возбуждения. Внезапно Баста дернулась и вцепилась зубами в собственный бок. «Не могла она так быстро подхватить блох!» — воскликнула я, отправляя кошку в комнату. И все же блоха была тут как тут. Я отловила обидчицу, убедилась, что это единственный экземпляр, после чего заметила. «Насчет поводка ты хорошо», — придумал Рамсес, — «но эта грязная тряпка не годится. Завтра же пойдем на базар и купим кожаный ошейник и кожаный поводок». Муж с сыном, разумеется, и не подумали оторваться от окна. Эмерсон увлеченно показывал сыну город. Я не стала им мешать. Пусть Эмерсон наслаждается моментом. Разочарование не заставит себя ждать, когда он поймет, что обречен несколько дней и ночей терпеть общество сына. Рамсес не мог жить в одной комнате с больным Джоном, да и Джону вряд ли пойдет на пользу столь беспокойное соседство. Он едва справлялся с нашим чадом, даже когда находился в полном здравии. Основная ноша, естественно, падала на мои плечи. Вызвав коридорного, я отправилась распаковывать вещи. Часть третья. В тот же вечер мы должны были ужинать с нашим старым другом, шейхом Махамедом Бахсуром. Он происходил из бедного бедуинского рода и унаследовал орлиные черты и мужественность представителей этого славного племени. Рамсеса решено было взять с собой, оставить его в гостинице на попечении больного Джона нам даже в голову не пришло, но, по счастью, мои предчувствия относительно его безобразного поведения совершенно не оправдались. Почтенный старик приветствовал нас с вежливой учтивостью истинного сына пустыни. И Рамсес, вопреки своему обыкновению, просидел весь вечер спокойно и молча. Я была единственной женщиной на ужине. Жены шейха, разумеется, не покидали гарема, а европейских дам он хотя и принимал с почтительностью, но никогда не приглашал на дружеские трапезы. Женщины, уверял шейх, не способны обсуждать серьезные вопросы. «Нет нужды говорить. Я была опольщена, что ко мне эта сентенция не относится. И все же с жаром кинулась защищать пол, коему имею честь принадлежать. Судя по всему, хозяину моя горячность пришлась по душе». Среди гостей были представители самых разных народов. Помимо египтян и бедуинов на ужине присутствовали месье Навиль, швейцарский археолог, голландец Инсингер, а также помощник месье Навиля, приятный молодой человек по имени Говард Картер. Еще один господин выделялся пышностью своего наряда. Его манишка и манжеты сверкали бриллиантами, а грудь украшала широкая темно-красная лента какого-то иностранного ордена. Он был среднего роста, но благодаря необычайной худобе оказался выше. Черные волосы, подстриженные короче, чем того требовала мода, блестели от обилия помады, как, впрочем, лоснящиеся усики. Монокль зловеще поблескивал в правом глазу, придавая лицу на редкость коварное выражение. Перехватив взгляд этой странной личности, Эмерсон нахмурился и что-то пробормотал себе под нос, но он слишком хорошо относился к шейху Махаммеду, чтобы устраивать скандал в его доме. Когда шейх представил кривоватого господина как князя калинищего, мой муж выдавил неубедительную улыбку и лишь промолвил: Я знаком с э, князем. Пока странный господин непозволительно долго лобызал мне ручку, я припомнила слова Эмерсона ленищев ковырялся в Абидосе. Древний египетский город место почитания богов загробного мира, особенно Осириса современное название Арабет эль Матфуна. Он там на пару с таким же идиотом все вверх дном перевернул. Этот тип именует себя археологом. Да я скорее поверю в его титул. Если он русский князь, то я китайский император. Поскольку Эмерсон ко всем археологам относится, мягко говоря, критически, я тогда восприняла его слова с некоторым скепсисом, но сейчас наглые темные глаза князя и его презрительная ухмылка произвели на меня неприятное впечатление. В тот вечер беседа крутилась вокруг археологии. Все оживленно обсуждали план постройки плотины в районе Фил, который предполагал затопление острова с храмами эпохи Птолемеев. Эмерсон, презиравший памятники этого упаднического периода, заявил, что треклятые храмы не стоят того, чтобы их сохранять, даже если они и дожили до наших дней в превосходном состоянии, чем вызвал страшное раздражение коллег. В итоге он, разумеется, поставил свою подпись под прошением, посланным в Министерство иностранных дел, и я не сомневаюсь, что имя Эмерсона сыграло определенную роль в спасении древних храмов. Шейх с лукавым видом отпускал провокационные замечания по поводу женского пола. Я, как обычно, возражала и заставила таки мужчин прослушать краткую лекцию о женских правах. Лишь однажды спокойствие вечера чуть было не нарушил небольшой конфликт, когда месье Навель спросил Эмерсона, где тут собирается в этом сезоне вести раскопки. Вопрос был задан без всяких задних мыслей, но мой драгоценный супруг тут же набычился и наотрез отказался обсуждать свои планы. Возможно, этот эпизод остался бы незамеченным, если бы не подал голос господин Калинищев. Ленивым тягучим тоном он заметил. «Знаете, дрожайшие, все перспективные места уже заняты. Не следовало так долго тянуть, уважаемый профессор». Эмерсон наверняка ответил бы какой-нибудь грубостью, если бы не я. Метко сунув в раскрывшийся рот супруга изрядной ломоть баранины, я ухитрилась предотвратить скандал. По арабскому обыкновению мы сидели, скрестив ноги вокруг низенького столика и подчевали друг друга отборными кусками. Очень удобный обычай, при надобности всегда можно заткнуть собеседник урод. На протяжении всего ужина Рамсес изображал каменную статую. Говорил он только, когда к нему обращались, ел с невиданной для себя аккуратностью. Словом, не ребенок, а оживший ангел. Перед уходом он почтительно поклонился шейху и поблагодарил хозяина на арабском. Добрый старик просиял, прижал к себе Рамсеса и торжественно объявил его своим сыном. Когда мы, наконец, сели в экипаж, Эмерсон со стоном рухнул на сиденье и прижал руки к животу. «Единственный недостаток в арабском гостеприимстве – это склонность к излишествам. Я переел пибоди, ночью не сомкнул глаз». Поскольку основное блюдо состояло из жареного барашка, фаршированного цыплятами, которые, в свою очередь, были фаршированы перепилами, набитыми миндалем, я целиком разделяла чувства Эмерсона. Но отказ от угощения был бы, разумеется, верхом грубости. Я покосилась на Чада. «Рамсес, ты был сегодня идеален?» «Проверял, хорошо ли, знаю арабский». Важно ответствовал Рамсес. «Удивительно, но кабинетное образование дяди Уолтера полностью соответствует моим потребностям. Я понимал почти все». Я мигом насторожилась. В самом деле? Рамсес вел себя так тихо, что я, забыв о его присутствии, довольно решительно высказалась по поводу некоторых семейных обычаев египтян. Пока я отчаянно вспоминала, что именно наговорила, Рамсес продолжил. «Да, у меня нет оснований жаловаться на уроки дяди Уолтера. Я не очень хорошо понимаю современные жаргоны и разговорные выражения, но этого и следовало ожидать. Их лучше изучать на личном опыте». Я рассеянно согласилась с ним, остановив словесный поток. Мда, у меня определенно вырвалось несколько шевременных выражений, не предназначенных для ушей Рамсеса. Ладно, остается надеяться, что Уолтер не стал объяснять племяннику, что такое супружеская неверность и половое созревание. Оставив Рамсеса на попечении Эмерсона, я отправилась проведать Джона. Юноша заверил, что чувствует себя лучше, и выразил готовность немедленно приступить к своим обязанностям, но я велела ему оставаться в постели и заставила проглотить микстуру. На его утверждение, что он уже принимал лекарства, я, естественно, не обратила никакого внимания. Проверив, на месте ли новый фланелевый пояс, я пожелала Джону спокойной ночи и вернулась к себе в номер. Эмерсон, Рамсес и кошка, сплетясь в тесный клубок, спали глубоким сном, а Эмерсон к тому же еще и храпел. Вопреки мнению Эмерсона, передание вызвало отнюдь не бессонницу, а оглушительный храп. Я осторожно перенесла Рамсеса в его кроватку и подоткнула сетку. Бастет собралась последовать за малышом, но я объяснила, что в таком случае ей придется отказаться от ночных похождений. Вздохнув, Бастет устроилась в ногах своего друга. Парочка являла трогательную картину. Тонкая ткань сетки смягчала крупные черты моего сына, и в белой ночной рубашке с непослушными черными кудрями он напоминал маленького египетского башка, сон которого хранит невозмутимая львица. Возможно, залюбовавшись этой милой картинкой, я утратила бдительность, а может, просто устала после долгого утомительного дня. Но, как бы там ни было, за Рамсесом я не уследила. Стоило лечь, как я погрузилась в глубокий сон, когда же открыла глаза, за окном уже вовсю сияло солнце, а постель Рамсеса была пуста. Эмерсон по-прежнему храпел в блаженном неведении. Не быстро оделась. Нет, вовсе не потому, что тревожилась за Рамсеса, просто хотелось обойтись суетливой и бестолковой помощи дорогого супруга. На память пришли слова Рамсеса, которые я накануне оставила без внимания, и уже через несколько минут я обнаружила беглеца. Улица перед гостиницей была заполнена пестрой толпой. Нищие, погонщики ослов, сами ослы, торговцы мелкой дребеденью. Все они поджидали туристов, и, конечно же, Рамсес находился в самом центре толпы. Хотя я наверняка знала, что он здесь, все же пришлось постараться, чтобы разглядеть его. В своей белой рубашке со спутанной копной черных волос он ничем не отличался от малолетних хозяев ослов. Я даже немного испугалась, не сразу отыскав своего сына, но отыскав, испытала еще большее потрясение. Долговязый мальчишка, такой же чумазый, как и мой сын, что-то сказал Рамсесу. Хью, боже, наши чады исторгло целый фонтан витиеватой брани на самом вульгарном арабском жаргоне. Я даже не до конца поняла некоторые слова, хотя общий смысл не оставлял сомнений, что милое дитя имеет в виду». Несколько ранних пташек уже выпрыхнули из гостиницы, готовые отправиться на экскурсии. Обычно меня не волнует мнение праздных зевак, но сейчас я вовсе не горела желанием признавать свое родство с этим запыленным ребенком. Однако о благоразумии пришлось забыть. Собеседник, на котором Рамсес совершенствовал свой арабский, явно вознамерился поставить нашего сына на место. Для начала он уличил его в незаконном появлении на свет, мол, вряд ли англичанка и верблюд связали себя официальными брачными узами. «Рамсес!» Все головы, кроме одной, повернулись в мою сторону, и, неудивительно, экстравагантная англичанка начинает свой день с того, что выкрикивает на пороге гостиницы имя древнеегипетского фараона. Рамсес, спрятавшийся было за унылым осликом, неохотно поднялся на ноги. Его противник с занесенным кулаком. Невесть, откуда возникшая Бастет, молнией взлетела на спину бедняги и запустила в него когти. Несчастный мальчишка завопил, а кошка, как ни в чем не бывало, вынырнула из облака пыли, чихнула и с независимым видом пристроилась за Рамсесом. Я возглавила процессию, и мы в угрюмом молчании скрылись в отеле. Эмерсон тем временем мирно пил чай. «Доброе утро, мои дорогие!» — приветливо улыбнулся он. «Где вы пропадаете с позаранку?» Бастет принялась вылизываться. «Здравая мысль!» — я всучила Рамсеса отцу. «Вы моего. его!» Родители с отпрыском скрылись за дверью, но до меня донеслись объяснения Рамсеса. «Я изучал арабский папа». Ответ последовал незамедлительно. «Прекрасно, мой мальчик, прекрасно». Часть четвертая. После завтрака все разбрелись по своим делам. Эмерсон решил навестить Мсьеда Моргана и выудить лицензию на раскопки в Дахшуре, а я с сыном отправилась за покупками. «Обычно я сопровождаю Эмерсона во время официальных визитов, но тогда бы пришлось взять с собой Рамсеса. После изучения арабского мне не хотелось демонстрировать способности нашего чада чопорному господину. Вдруг ему не понравится лексикон юного археолога?» Кроме того, Рамсес заявил, что без Бастет не сдвинется и с места. Что ж, тогда вместо визита в резиденцию Деморгана походим с кошкой по магазинам и поищем для нее ошейник покрепче. Улица Муски, главная артерия старого Каира, за последние годы утратила свой причудливый восточный колорит. Теперь здесь много современных английских и французских магазинов. Я же любила маленькие египетские лавочки, так что мы миновали Муски и остановили экипаж у старого торгового квартала. Первым делом мы отправились к кожевникам, где купили два ошейника для бастет. Я выбрала простой и удобный. Рамсес предпочел щедро разукрашенный росписями, золочеными скоробеями и фальшивой бирюзой. Меня слегка озадачило пристрастие Рамсеса к безвкусным украшениям, но я решила не затевать дискуссию. Рамсес тот же нацепил на Баста талиповатый ошейник и пристегнул к нему не менее жуткий поводок алого цвета. Они и составляли примечательную пару — Рамсес в твидовой курточке и брючках, которые отец заказал ему по образцу собственного наряда, и большая кошка, словно сошедшая с древнеегипетской росписи. Я лишь порадовалась, что Рамсес не предложил ставить бастет в ухо золотую серьгу, как делали древние любители кошек. Разобравшись с бастет, мы занялись прочими покупками. Медикаменты, инструменты, веревки и другие полезные вещи. Когда список иссяк, близился полдень. В Каире всегда так. Часовая прогулка по магазинам выливается в тягучие перебранки с торговцами, нескончаемые чашечки густого кофе и цветистые комплименты. Оставалось лишь одно место, куда я хотела зайти. Я повернулась к Рамсесу, чтобы спросить, не голоден ли он, но обнаружила, что вопрос излишен. Он только что запихнул себе в рот пирожное, истекающее медом и ощетинившееся орехами. Мед капал с подбородка на куртку. «Где ты это взял?» – ошарашенно спросила я. «А мне вон тот человек дал». И Рамсес ткнул липким пальцем в продавца восточных сладостей, на голове которого покачивался большой деревянный поднос. Торговец послал мне улыбку и почтительно поклонился. «Рамсес!» простонала я. «Разве я тебе не говорила, чтобы ты ничего не ел на улице?» «Нет», — довольно ответил Рамсес. «Нет? Ну тогда говорю сейчас». «Ладно», — покладисто согласился мой сын, облизывая пальцы. Магуськом прошли через арку на маленькую площадь, где весело шелестел фонтан. Вокруг мраморного сооружения столпились женщины с кувшинами, Появление Рамсеса с Бастет произвело небольшой фурор. Раздалось дружное хихиканье. Одна из дам даже набралась храбрости и приподняла Апаранжу, чтобы как следует разглядеть диковиного зверя на поводке. «Мама, а куда мы идем?» «В лавку древностей. Я обещала дяде Уолтеру посмотреть папирусы». «Папа говорит, что торговцы древностями гнусные мошенники, и они...» Я знаю все, что говорит твой отец, однако порой приходится иметь дело и с мошенниками, и, пожалуй, старом не повторяй его слова, хорошо? Лучше вообще молчи и ничего там не трогай, и не позволяй Бастет разгуливать по лавке, и ничего не ешь. Хорошо, мама. Я подозрительно покосилась на сына. Что-то уж очень он покладистый. Квартал Хан-эль-Халил, где торгуют металлическим скарбом, еще более многолюден, чем прочие торговые районы Каиры. Мы прокладывали себе путь мимо лавчонок размером с кухонный шкаф. На узких каменных скамейках, которые здесь называют мастоба, сидели покупатели. Торговец копошился внутри лавки, время от времени выныривая на свет с очередным предметом и начиная расхваливать свой товар на все лады. Лавка Абдаля находилась в самом конце квартала. Неказистый вид магазинчика служил лишь для отвода глаз. Почетных клиентов проводили в тесное помещение, располагавшееся позади совсем уж крошечной комнатенки. Там и хранились основные сокровища старого мошенника. Еще со времен Мсье Мариетта, первого хранителя египетских древностей, археологические раскопки, по крайней мере теоретически, были поставлены под строгий контроль. Лицензии выдаются только опытным ученым, а результаты изучаются официальным представителем ведомства, которое отбирает для музея лучшие экземпляры. Остальное разрешается взять археологу. Всякий, кто желает вывести древности, должен получить разрешение, но его легко выдают только в том случае, если указанные предметы не имеют большой денежной или исторической ценности. Все было бы прекрасно, если бы закон соблюдался. К сожалению, невозможно уследить за каждым квадратным акром, и незаконные раскопки встречаются сплошь и рядом. Неопытные копатели, опасаясь разоблачения, работают в большой спешке, походе разрушая древние объекты и уж, конечно, не ведут никаких записей. Египетские крестьяне просто нутром чувствуют клады и зачастую отыскивают гробницы, о которых археологи понятия не имели. Знаменитый тайник с мумиями фараонов, о котором упоминал Эмерсон, наиболее яркий пример. При таком положении вещей торговцы древностями, разумеется, процветали. Некоторые были менее щепетильными, чем другие, но безупречно честный торговец попросту не выдержал бы конкуренции со своими пройдошистыми коллегами, ведь самые ценные вещи появлялись на рынке в результате нелегальных раскопок. Абдель был не лучше и не хуже других. Иными словами, в его лавке вполне могли найтись папирусы для Олтера. Каменная скамейка перед лавкой была пуста, значит, покупателей нет. Я заглянула внутрь. Тускло освещенная комнатка была забита товарами. Большую часть свободного места занимал сам Абдель, человек небольшого роста, но необъятной толщины. Пока богатство не испортило его фигуру, Абделя, наверное, можно было назвать красивым. Правильные черты лица, большие карие глаза... В нем и сейчас осталось кое-что от прежнего щеголя, если судить по одеянию из кашемира, цвета зрелого апельсина и массивному зеленому тюрбану. Возможно, при помощи этого сооружения на голове Абдель восполнял недостаток в росте. Стоя ко мне спиной, он напоминал ярко-оранжевый воздушный шар, увенчанный капустным кочаном. За ним в занавешенном дверном проеме стоял еще один человек. Я видела только его лицо, надо сказать, довольно зловещее очень смуглая, почти черная, как у убийца, дряблая, с мешками под глазами, наводившими на мысль не столько о возрасте, сколько о разгульной жизни. Увидев меня, человек дернул верхней губой, над которой чернели редкие усики, и оскалился. Хриплым голосом он перебил воркующую речь Абделя. Я разобрала лишь несколько слов, все остальное смешалось в непонятную сумятицу. С проворством ящерицы, удивительным для человека столь солидной комплекции, обернулся и властным жестом заставил замолчать своего собеседника. Широкое смуглое лицо лоснилось от пота. «Да это же Сит Хаким!» — воскликнул хозяин лавки, расплываясь в улыбке. «Жена великого Эмерсона! Большая честь видеть вас у себя дома, госпожа доктор!» Поскольку мне не хуже Абдель известно, кто я такая, то он опрашивался вывод, что слова предназначались неприятному усатому субъекту, и вряд ли это было официальное знакомство, поскольку, заслышав мое имя, зловещий усач исчез, да так внезапно и бесшумно, что даже занавеска за ним не колыхнулась. Видимо, хозяин не столько представлял меня, сколько предупреждал посетителя. Абдель поклонился, точнее, попытался поклониться, но шар согнуть не так-то легко». «Добро пожаловать, уважаемые и драгоценные. А этот юный благородный господин, разве может он быть кем-то иным, кроме как сыном великого Эмерсона? Какой красавчик! И сколько ума светится в его глазах!» Это было невероятным нарушением этикета. Нельзя хвалить ребенка из опасения накликать завистливых демонов зла. Раз Абдаль допустил такую ошибку, значит, он чем-то сильно взволнован. Рамсас не сказал ни слова и лишь величаво поклонился в ответ. «Но давайте же выйдем на воздух, драгоценная Сид-Хаким!» — продолжал разливаться Абдель, «Сядем на эту удобную мастобу, выпьем кофе, и вы расскажете мне, чем могу вам служить». Я позволила вывести себя из лавки и усадить на каменную скамейку. Хозяин присел рядом и хлопнул в ладоши, призывая слугу. Под оранжевым одеянием он носил длинный халат из полосатого сирийского шелка, перевязанный поясом, который едва гнулся от обилия жемчуга и золотых нитей. Абдаль не обратил никакого внимания на Рамсеса, который остался внутри лавки. Нарочито заложив руки за спину, словно демонстрируя послушание, Рамсес разглядывал выставленные на продажу товары. «Я решила его не звать. Даже если что-нибудь и сломает, ничего страшного. Большинство предметов все равно дешевые подделки». Некоторое время мы с Абдалем пили кофе и обменивались неискренними комплиментами. Затем хозяин лавки вдруг сказал. «Надеюсь, вас не оскорбила речь этого ничтожного нищего. Он пытался кое-что мне продать. Однако у меня возникли подозрения, что эти древности украдены, а, как известно вам и моему великому другу Эмерсону, я не имею дел с мошенниками». Я, согласно Закивала, прекрасно зная, что Абдель бессовестно лжет, а он знал, что я знаю. Мы разыгрывали освещенный временем спектакль, когда обе стороны клянутся в самых благородных намерениях, а сами вынашивают планы, как бы поудачнее обмануть другого. Торговец ласково улыбнулся. Этот толстяк умел хранить невозмутимость, но я-то прекрасно изучила старого плута. Его реплика была не извинением, а замаскированным вопросом. Он всеми силами стремился выведать, поняла ли я, о чем они шептались». Многие профессии, особенно связанные с преступным миром, с годами обзаводятся собственным языком, и воровской жаргон Лондона XVII века служит прекрасным тому примером. Абдель, и зловещая личность разговаривали на жаргоне каирских торговцев-ювелиров. В его основе лежит древнееврейский язык, который я учила вместе со своим покойным отцом-историком. Вообще-то они говорили очень быстро и очень тихо, поэтому я разобрала лишь несколько слов. Абдель сказал «хозяин съест наши сердца, если...» Тот собеседник предостерег его о том, что появились посторонние уши. Однако признаваться, что знакома с секретным наречием, я совершенно не собиралась. Пусть старик гадает и тревожится. И Абдаль встревожился. Вместо того, чтобы бесконечно пересказывать слухи, он внезапно перешел к делу, спросив, что мне угодно. Я пришла ради брата моего мужа Эмерсона. Он изучает древний язык Египта, и я обещала ему привести папирусы. Абдель вдруг стал похож на сверкающую статую. Его неподвижные руки словно окаменели, лицо потемнело. Неужели невинное слово «папирусы» подействовало таким удивительным образом? Может, обнаружили тайник с древними письменами? Я уже представляла себе, как раскрою бандитскую сеть, арестую преступников и в качестве трофея доставлю Уолтеру целые кипы бесценных папирусов. Абдель откашлялся. Это чрезвычайно огорчительно, драгоценная госпожа, но горе мне. Я не в силах помочь той, кому всем своим сердцем рад бы оказать услугу. Увы, увы, у меня нет папирусов». Что ж, ничего другого я и не ждала. Абдель никогда не признавался с первого раза, что у него имеется интересующий покупателя товар. А сейчас и вовсе. Если я права в своих подозрениях, а ошибаюсь я редко, то на этот раз у Абделя имеются особые причины для скрытности. И все же нет сомнения, что рано или поздно алчность в душе торговца возьмет верх над осторожностью. Должен ведь он продать кому-то свою добычу, так от чего бы не мне. А потому я перешла к следующему этапу переговоров, в конце которых Абдель обычно делал вид, будто что-то припоминает. Он, конечно же, не икшается с ворами, упаси Аллах. Однако, желая сделать приятное столь дорогому другу, возможно, согласиться выступить в качестве посредника. Но сегодня, к великому моему удивлению, египтянин остался непреклонным. Делать нечего, пришлось пустить в ход последний козырь. Очень жаль, друг мой, я бы предпочла купить у вас, но вынуждена обратиться к другому торговцу. Мне очень неприятно. И я сделала вид, что встаю. Это была последняя стадия переговоров, и обычно она приносила желаемые результаты. На лунообразном лице Абдаля мелькнула тень страдания, но он покачал головой. «Нет слов передать, как велико мое огорчение, почтенная госпожа, но у меня нет папирусов». И тут, откуда ни возьмись, за пухлым плечом Абдаля возникла маленькая ладошка, торчащая из аккуратного твидового рукава. Тоненький голос невидимого обладателя ладошки пропищал. "Мама". И рядом с ладошкой появилась еще одна, в которой была зажата какая-то трубка грязно-желтого цвета. Абдаль сделал отчаянную попытку выхватить трубку, но промахнулся. Тяжело дыша, он рванулся в дверной проем, как вдруг прямо перед моим носом мелькнула серая тень, и толстый лавочник с истошным визгом рухнул на пол. Бастет с довольным урчанием взлетела на каменную скамью и принялась вылизываться, а Рамсес с невинной улыбкой протиснулся мимо Абдаля и важно протянул мне папирус. «Где ты его нашел?» — спросила я по-английски. «В той комнате за занавеской?» Рамсес опустился прямо на землю, скрестив ноги на восточный манер, и погладил кошку. Та ласково мяукнула. «Я искал бастет! Ты ведь сама сказала, чтобы я не отпускал ее!» От двери лавки донеслось страдальческое кряхтение. С немалым трудом поднявшись на ноги, Абдель с непритворным ужасом уставился на кошку в сверкающих фальшивыми драгоценностями ошейнике. Пухлая рука быстро описала в воздухе витиеватый зигзаг, старинное заклинание против сглаза и сил тьмы. «Я не знаю, что это за папирус!» – простонал толстяк, переводя дыхание. «Никогда его прежде не видел!» Я вгляделась в находку Рамсеса. Папирус был явно оторван от большого манускрипта. Грубый прямоугольник с неровными краями, потемневший от времени, но в прекрасном состоянии. Обычно древние папирусы выглядят плачевно, едва не рассыпаясь в руках. Этот же, как ни странно, казался довольно прочным, да и письмена проступали ясно и четко. Я не сдержала возгласа удивления. Странно, это же греческие буквы. Я же говорил, пролепетал Абдель, вы спрашивали про египетские папирусы, госпожа моя несравненная. А я думаю, это написано на коптском языке, возразил Рамсес. Значит, папирус египетский. Хм, возможно, ты и прав, согласилась я, разглядывая знаки. «Что ж, я покупаю этот папирус, дорогой Абдель. Сколько?» Торговец как-то странно дернул рукой. «Ничего мне не надо, но я вас предупреждаю, госпожа. Вы мне угрожаете, Абдель? Упаси Аллах!» На этот раз голос старого мошенника звучал совершенно искренне. Лавочник нервно глянул на кошку, потом на Рамсеса, который созерцал его немигающим взглядом, и, наконец, посмотрел на меня. Я прекрасно понимала, что за моей спиной маячит тень страшного и ужасного Эмерсона, которого египтяне боятся пуща огня. Отец проклятий, как называли его бедные люди, мог нагнать страха на кого угодно, а уж на трусливого толстяка и подавно. Абдаль судорожно сглотнул и залепетал. — Я не угрожаю, госпожа моя, нет-нет, я просто предупреждаю, отдайте мне папирус, если вы вернете его, с вами ничего не будет, клянусь Аллахом. Как сказал бы Эмерсон, это был весьма сомнительный метод запугать меня. Точнее, Эмерсон наверняка бы помянул быка и красную тряпку. Я аккуратно уложила папирус в сумку. Благодарю за предупреждение, Абдель. А теперь вы слушаете мое. Если обладание этим обрывком представляет опасность для меня, то оно опасно и для вас. Подозреваю, что вас, дружище, неприятности накрыли с головой и даже с тюрбаном. Вам нужна помощь? Скажите правду. Мы с Эмерсоном вас защитим. Слово англичанки. Абдель колебался. Внезапно Бастет встала на задние лапы и прижалась к Рамсесу. Она была чем-то обеспокоена, но лавочник разволновался еще сильнее. С суеверным страхом, взирая на моего сына и кошку, он прошептал едва слышно. «Это воля Аллаха! Приходите сегодня ночью вместе с Эмерсоном, когда Муэдзин пропоет в полночь с Минарета". Больше он ничего не сказал. Уходя, я оглянулась через плечо и увидела, что Абдель все еще сидит на каменной скамейке, словно огромная золотая статуя, охраняющая вход в лавку. Его выпученные глаза, невидящие, уставились в пространство. Рамсес дернул меня за руку. «Мама, а этот толстый человек лгал, да?» «О чем мы, мальчик?» – рассеянно спросила я. «Обо всем, мама?» Думаю, действительно лгал Рамсес. Часть пятая Мне не терпелось поведать Эмерсону, что теперь у нас есть шанс разоблачить шайку грабителей, промышляющую древностями. Но когда мы с Рамсесом и Бастет добрались до гостиницы, я с удивлением обнаружила, что ненаглядного супруга там еще нет. Эмерсон не настолько любил Даморгана, чтобы любезничать с ним полдня. Правда, в Каире у нас было немало друзей, возможно, он заглянул кому-нибудь в гости и потерял счет времени. Проведав Джона и убедившись, что он спит сном младенца, я распорядилась принести воды. Рамсеса следовало вымыть. При нормальных обстоятельствах нашего сына приходилось драить мылом и щеткой по 3-4 раза на дню. А уж сейчас... Базарная пыль, смешавшись с медом, оставила на чумазой физиономии причудливые разводы. Рамсес послушно удалился заплетенную ширму, где скрывались принадлежности для омовения. Какое-то время он плескался молча, а затем принялся напевать. Эту весьма досадную привычку сын усвоил, пока жил у дяди с теткой. Подобно своему отцу, Рамсес начисто лишен слуха. Монотонное и назойливое жужжание родного чада – тяжелое испытание для материнских чувств, а сейчас оно к тому же приобрело восточный колорит. В своих завываниях Рамсес подражал каирским бродячим певцам. Внезапно песнопения были заглушены отдаленным, но весьма отчетливым рокотом. Шум становился все громче, явно приближаясь к нашим дверям. Из-за ширмы высунулась голова Рамсеса. Бастет быстро юркнула под кровать. Я приосанилась и сложила руки на коленях. Дверь вздрогнула от удара, заходила ходуном и, наконец, с грохотом распахнулась. С потолка посыпалась штукатурка. На пороге стоял Эмерсон. Лицо его было багрово, вены на лбу выпирали, словно канаты, с губ рвался звериный рык. Рык перерос в рев, а рев сложился в слова. Весьма неприличные арабские слова. Я инстинктивно зажала уши и мотнула головой в сторону Рамсеса, который с восторгом внимал разговор на арабской речи. Выпоченные глаза Эмерсона остановились на зачарованном лице сына. Усилием воли он умерил свой гнев и замолчал, правда, в порядке утешения изо всех сил пнул бедную дверь. Ручеек штукатурки превратился в водопад, и на полу образовался небольшой могильный холмик. Эмерсон глубоко вздохнул, и я с тревогой посмотрела на пуговицы его рубашки. Не хватало только провести вечер с иголкой в руках. Но на сей раз обошлось, пуговицы уцелели. Что ж, и на том спасибо, э -э", заговорил Эмерсон, и речь его отличалась редкой выразительностью. Здравствуй, мой мальчик. Амелия, приятно провела утро. Оставь в покое дежурные любезности, сурово ответствовала я. Выкладывай, Эмерсон, пока тебя не разорвало. Только, если можно, литературным языком. «Нельзя!» — заорал мой дорогой супруг. «Как обойтись без доброй порции отборных ругательств, рассказывая об этом мерзавце, об этом олухе царя небесного, об этом деморгане?» Он отказался выдать лицензию на раскопки в Дахшуре? Эмерсон пнул стул, и тот весело порхнул к противоположной стене. Рамсес проводил стул восторженным взглядом. Из-под кровати высунулась кошачья морда и тут же исчезла. Он сам пожелал копать в Дахшуре. Этот посланник Ада имел наглость заявить, что я слишком поздно обратился за разрешением. Я открыла рот, но не успела издать ни звука. Эмерсон прожег меня яростным взглядом. Пибоди, если ты опять собираешься сказать, что предупреждала меня, я... я... я разнесу кровать в щепки!» «Хорошо». Смиренно согласилась я. «Если тебе от этого полегчает, можешь изрубить хоть всю мебель, но нечего возводить на меня поклеп. Ты прекрасно знаешь, что я никогда ни единого разочка ничего подобного не говорила». «Никогда!» — казалось, эмерсона сейчас хватит удар. «Никогда!» — песклявым эхом отозвался Рамсес. «Мамочка, а сегодня утром? А вчера в поезде? И позавчера, когда папа забыл?» «Рамсес!» — Эмерсон послал отпрыску коризненный нежный взгляд. «Зачем обвинять мамочку в смертных грехах и поносить последними словами? Извинись немедленно!» «Прими мои извинения, мамочка!» – безропотно подчинился Рамсес. «Я не хотел тебя обидеть! Кроме того, ты была ж совершенно права, когда ж сказала папе...» «Достаточно, Рамсес, достаточно, и прекрати шепелявить!» Последовавшее молчание напоминало затишье после бури, когда листва безвольно повисает в неподвижном воздухе, а природа словно переводит дух. Эмерсон без сил опустился на кровать и вытер вспотевший лоб. Его лицо постепенно приобрело нормальный оттенок, губы дрогнули в улыбке. «Вы ждали меня к обеду? Очень приятно, мои дорогие. Немедленно идем есть!» «Сначала мы должны обсудить сложившееся положение». «Конечно, Амелия, обсудим за обедом». «Ну уж нет! Шепард — это респектабельный отель и кричать полагается за закрытыми дверями. Постояльцы, которые выкрикивают непристойности и швыряют «Об пол тарелки!» «Понятия не имею, где то набралась подобных мыслей, Амелия», — обиженно поджал губы Эмерсон. «Я никогда не выхожу из себя и никогда не повышаю голос. А вот и наша красавица Бастет. Какой у нее симпатичный ошейник. Что она делала под кроватью?» Бастет отклонила приглашение Рамсеса пообедать. Вряд ли нужно говорить, что прихватить с собой кошку было его собственной инициативой, поэтому в ресторан мы отправились втроем. Напускное спокойствие Эмерсона не могло меня обмануть. Удар был жестоким, разочарование тяжелым, и я чувствовала себя немногим лучше его. Разумеется, Эмерсон сам виноват, что не поступил так, как предлагала я, но, будучи особо великодушной, я не стану ему напоминать об этом, по крайней мере, за обедом. После того, как мы устроились за столиком и сделали заказ официанту, я заговорила. «Возможно, мне удастся уломать месье Моргана. В конце концов, он ведь француз и довольно молод. Его галантность общеизвестна. И не только галантность», — проворчал Эмерсон. «Держись от него подальше, Амелия. Думаешь, я забыл его гнусности?» Гнусности месье Моргана заключались в том, что однажды он поцеловал мне руку и отпустил в мадрис стандартный французский комплимент. Однако меня тронуло предположение Эмерсона, что каждая особь в штанах имеет на меня виды. Пусть это и было величайшим заблуждением, но весьма приятным заблуждением. «А что он сделал?» – заинтересовался Рамсес. «Неважно, мой мальчик, подлые невозможные гнусности, вот что он сделал», – норовоучительно ответил Эмерсон. да Марган, француз, а французы и все как один мерзавцы. Когда речь идет о дамах или древностях, им нельзя доверять. Я не знаю ни одного француза, который имел бы представление, как надо проводить раскопки». Заметив, что Эмерсон уселся на любимого конька и, видя, как в глазах Рамсеса тлеет надежда побольше разузнать о французских гнусностях, я поспешила перевести разговор на более безопасную любопытную тему. «Хорошо, Эмерсон. Если не хочешь, беру свое предложение обратно. Но что нам теперь делать? Полагаю, у него нашлось для тебя какое-то другое место?» Щеки Эмерсона потемнели. Держи себя в руках, взмолилась я. Глубокий вдох, Эмерсон. Глубокий выдох. Вдох, выдох, вдох. Неужели все так плохо? Хуже некуда, пибоди. Ты знаешь, какое место этот уб этот несчастный лягушатник имел наглость мне предложить? Вы желаете получить пирамиды, сказал он с мерзкой французской ухмылочкой. Я дам вам пирамиды, дорогой мой, мозгуна. Что вы скажете о мозгуне? Невинное название местности в устах Эмерсона прозвучало как проклятие. «Мозгуна», — задумчиво повторила я, — «первый раз слышу. Где это?» Мое признание в собственном невежестве произвело ожидаемый терапевтический эффект. Эмерсон расслабился и с надеждой посмотрел на меня. Ему редко представлялся случай прочесть мне лекцию по египтологии. Однако на этот раз я не просто проявляла тактичность. Название действительно было мне неизвестно. Когда же Эмерсон все объяснил, я поняла, почему до сих пор ничего не слышала о мозгуне и почему мой несчастный супруг пришел в такую ярость. Мозгуна находится всего в нескольких милях к югу от Дахшура, от того места, на которое мы имели виды. Дахшур, Сакара, Гиза и Мозгуна это древние кладбища Мемфиса, некогда великой столицы Древнего Египта, от которой ныне остались одни развалины. Все они совсем недалеко от Каира и все могут похвастаться наличием пирамид. Но две пирамиды-мозгуны существуют лишь в виде груд известняка, едва возвышающихся над песком пустыни. Никто не удосужился их исследовать, потому что вряд ли там осталось хоть что-то интересное. «Около этих мусорных куч есть еще и кладбище, относящиеся к более позднему периоду», — хмыкнул Эмерсон. «Да Морган упомянул про них с таким видом, словно это дополнительный стимул, а не помеха». Слова о поздний период для Эмерсона – страшное оскорбление, поскольку его интерес к Египту начинается в 4000 году до Рождества Христова и заканчивается спустя 2500 лет. Все, что моложе 1500 года до нашей эры, его совершенно не интересует, а кладбище времен династии Птолемеев, будь то Александр Македонский или Клеопатра, с точки зрения моего мужа – сущий хлам. Надо признать, новости были весьма неутешительные, но следовало все же приободрить мужа. «Там могут быть папирусы», — сказала я. «Вспомни те папирусы, что мистер Питри нашел в Хаваре». Дернул же черт за язык. Вряд ли имя давнего соперника Эмерсона могло поднять ему настроение. «Питри мне солгал», — проворчал Эмерсон, и остервенело набросился на принесенную официантом рыбу, словно вилка была копьем, а рыба — самим мистером Питри, выпотрошенным, сваренным и находящимся в полной его власти. «Он вовсе не подготовил свою статью. Она вышла гораздо позже. И ты это знала, Амелия!» Да, я знала. Эмерсон мне все уши прожужжал об этом. Расправляясь с рыбой, дорогой супруг мрачно размышлял о коварстве Петри и Демаргана. Он все это подстроил, клянусь, подстроил. Мозгун рядом с Дахшуром, уж уж Демарган позаботится, чтобы я ежедневно получал отчет о его находках. Я же буду выкапывать жалкие имские мумии и всю эту дрянь времен упадка. Так откажись от на потребуй другое место. Эмерсон молчал. Постепенно его лицо просветлело, на губах заиграла улыбка. Я знала эту улыбку, она кому-то сулила неприятности, и мне казалось, я знала, кому. Наконец он медленно произнес. «Ну уж нет, я соглашусь на эту поганую мозгуну. У тебя нет возражений, Пибоди? От пирамид действительно почти ничего не осталось, но внизу наверняка сохранились лабиринты, ходы и пещеры. На лучшее все равно рассчитывать не приходится. Сакару получил ферт, а у пирамид Гизы столько туристов, что работать придется исключительно локтями». «Согласна. Ты же знаешь, Эмерсон, я всегда не прочь залезть в пирамиду. Меня тревожит другое. По-моему, ты вынашиваешь планы мести. Я угадала? Собираешься обрушить на бедного Демаргана град ядовитых нападок?» «О чем это ты толкуешь, дорогая моя Пибоди?» — с лицемерным удивлением вопросил Эмерсон. Естественно, я предложу этому никчемному гробокопателю воспользоваться моим опытом и глубокими познаниями, коли представится оказия. Я преисполнен решимости подставить другую щеку и отплатить добром за...» Тут он осекся, перехватив мой, мягко говоря, скептический взгляд. В следующее мгновение раскатистый смех моего супруга эхом залетел под свод ресторана, заставив умолкнуть публику и зазвенеть хрусталь. Я присоединилась к хохоту Эмерсона, а Рамсес с легкой улыбкой смотрел на нас, словно престарелый философ, снисходительно взирающий на буйство юности. Лишь когда мы вернулись в номер, я обнаружила, что Рамсес воспользовался нашей минутной невнимательностью и спрятал под рубашкой рыбу. Бастет пришла от угощения в восторг.